Глава девятая Народ подорвался мгновенно. Очевидно, немо одни на корабле сегодня не спали. Внизу загрохотали шаги, противно заскрипела труба помощника капитана, и на палубу с руганью начали убираться встревоженные моряки. Все в новых спасательных жилетах с широкими тисаками на поясах. Одновременно с этим из дверей под кормовой надстройкой Выбрался десяток телохранителей в выданной капитаном броне. Видя, что драки пока никакой нет, ребята оперативно оцепили выход. И мгновение спустя на палубе появился Койяма. Найдя меня взглядом, старший телохранитель сбежал по лестнице на корму и, оглядев нас троих, поинтересовался: что происходит? Сейчас. Я подождал, пока к нам подойдет капитан, и, указав на острова, пояснил: там какой-то корабль плывет нам навстречу. Корабль. Кояма поморщился, глядя во весь в темноту. Где именно ты его видел? Там. Я указал рукой в сторону острова. Сначала в океане перестала отражаться луна, потом над водой появились зеленые огни. Через какое-то время они вспыхнули и осветили двухмачтовый парусник. Зеленые огни? Нахмурился молчавший до этого капитан. Та женщина на острове говорила о чем-то подобном. Смотрите! Эйка подалась вперед и показала на появившийся прямо по курсу корабль. Он, он просто возник. Ну да, километра четыре, если не меньше. И непонятно, почему его стало видно только сейчас. Определенно сэкибуны. Две мачты, угловатые обводы, чуть выступающая корма. Внешне этот странный корабль почти не отличался от нашего, если бы не раздутые паруса. Такого просто не может быть при встречном ветре. И с этим секибуне определенно что-то не так. Лево руля! Рявкнул Саито и, обернувшись, обвел взглядом собравшихся у кормы моряков. Стрелометы к бортам! Открыть ординал! Надеваем доспехи! Что, начинается? Подошедший на корму князь был спокоен, не выказывая ни капли волнения. Ну да, а хрену ли тут волноваться? Мы же не на речном трамвае чеки по Москве реке решили поплавать субботним вечером. Все ведь прекрасно знали, что случится какое-нибудь дерьмо. Так чему тогда собственно удивляться? Сейчас попытаемся его обойти. Кивнув на приближающийся корабль, пояснил капитан князю. Если он не изменит свой курс, то значит мы ему не нужны. А что это за корабль? Приподняв бровь, уточнил Нори. Откуда он мог здесь появиться? Не знаю. мгновение поколебавшись покачал головой Саито. Но судя по пору самой, это Минамикази. Сакибуна капитана Ямады. Семь лет назад корабль был отправлен на острова и не вернулся. С тех пор о нем ничего не было слышно. Интересно. Князь задумчиво тронул подбородок и снова посмотрел на Саито. А может такое случиться, что на этом Сакибуна есть кто-то живой? Не думаю. Капитан вздохнул и опустил взгляд. Том отряде, отправленном на острова, было сколько-то заклинателей, которые могли как-то надуть кораблю паруса, но семь лет, при том, что в ки остались родные и близкие. Это корабль Андрео, или что еще хуже, обака. Пояснила князю стоящее неподалеку Эйка. Онрё, японское, онрё, буквально мстительный дух, который способен причинять вреда в мире живых. Ранить или убивать врагов или вызывать стихийные бедствия ради мести за несправедливость, проявленную к нему при жизни, затем забрать души погибших из умирающих тел. Или команду поднял кто-то из слуг Владыки Нижнего Мира, или этот сикебуне сейчас плывет сам. Как это сам? Хмыкнул я, обведя взглядом погрустневшие лица товарищей. У него хвосты и плавники отросли, что ли? Некоторые предметы, если долго ими не пользоваться, способны обрести тёмную душу». Переведя взгляд на меня, терпеливо пояснила лисица. «Если от мёртвых мы ещё как-то можем отбиться, то с одержимым кораблём всё намного сложнее. Такой большой обакой будет защищён тьмой, и я не знаю, как его можно остановить». «А чем хоть опасен этот ваш обакой?» «Всё ещё нихрена не понимаю, уточнил я. Что такого страшного может сделать корабль? Врежется?» Или будет пугать нас хлопаньем своих парусов? Не, ну а чего они так все напрягаются? Напридумывали себе цирк уродов, а потом боятся каждого встреченного в море корыта. Все эти мальчики с глазами в заднице, призрачные руки и лошадиные головы, о которых нам еще подполковник Иванов рассказывал на занятиях по минновзрывному делу. Имеются в виду персонажи японской мифологии: Сиримэ, дух Йокай из японского фольклора. имеющий глаз на месте анального отверстия Хоонаде Йокай Призрак руки Загари один из самых странных Йокайев Живая голова мертвой лошади висящая на дереве Ну подполото понять можно Он этих уродов приводил как пример неосторожного обращения с боеприпасами А эти то что пригорюнились Подумай что корабля поехала крыша Я не знаю покачала головой Китсунэ Но обака — это чудовище. Можно только представить, насколько опасно чудовище размером с корабль. И чем больше человек пользовалось переродившимся предметом, тем больше его сила и ненависть к живым. Менторским тоном вставил свои пять копеек、иоши. и оши. Если маленького обака можно просто прихлопнуть, разуплотив тем самым его тёмную душу, то у такого душа где-то внутри, и её так просто не уничтожить. «Стоп!» рявкнул князь, которому, очевидно, как и мне, надоело слушать все эти нелепые бредни. «Это, возможно, просто корабль», — указав на парусник, предположил он. «Они могли потерпеть крушение, попасть в плен, а сейчас возвращаются на материк. Не стоит раньше времени паниковать. Подождём, поглядим, что произойдёт дальше, и тогда уже будем решать». «Ну да, логично. Да и куда мы денемся с подводной-то лодки?» Подумал я и посмотрел в сторону корабля, до которого уже оставалось километра три с половиной. Вот интересно, этого капитана Ямаду, который сгинул на островах семь лет назад, можно считать старым знакомым, или там есть кто-то еще? Согласно кивнув князю Саито ушел готовиться к встрече этих самых старых знакомых, а все телохранители наоборот перебрались к нам на корму, чтобы не мешать творящемуся внизу бедламу. Не, моряки, конечно, интересный народ. Днем их на палубе особо не видно, но как только на горизонте показался чей-то корабль, они все словно с цепи сорвались. Матросы расчехляли уродливые стрелолеты, карабкались по мачтам, таскали какие-то ведра с веревками и выражались. При этом половина ругательств была мне непонятна, словно попал в другую страну. Тем временем наш сакебунэ отчаянно скрипя и хлопая парусами, повернул на тридцать градусов влево, поймал дополнительный ветер. И бодро пошел в сторону островов. Матросы внизу наконец перестали метаться и теперь молча наблюдали за чужим кораблем, который продолжал плыть, не меняя своего курса. Луна по-прежнему не отражалась в воде, и ее света было недостаточно для того, чтобы разглядеть хоть какие-нибудь детали. Внешне идущий навстречу корабль выглядел вполне себе целым: две мачты, паруса, обводы бортов, команда не видна. Но с такого расстояния и в темноте людей разглядеть не получится. Только ждать. Вот на земле всё происходит в сотню раз быстрее, чем в море. Увидел противника, и можешь сразу атаковать. Ну или подождать, а потом свалить по добру-поздорову. Да, я знаю, что некоторые армии в средние века могли стоять друг напротив друга неделями. Но их командиры обладали при этом полной свободой решений. А что здесь? Грёбанная неопределённость. Тут крыша поедет в первом же плавании, и не только у корабля». «И что ты думаешь?» — нарушил повисшую тишину князь. «Он так и проплывёт мимо нас?» «Нет, не думаю», — покачал головой я. «Это будет несправедливо». «Несправедливо?» — явно не ожидая такого ответа, удивлённо выдохнул Нори. «Но почему?» «Да достали эти ваши уроды!» кивнув в сторону плывущего к нам корабля, с досадой произнёс я. «Появились среди ночи, разбудили всех, напугали, а теперь ползут, как черепаха, на виселицу. За такое убивать нужно, разве не так?» «Таро, друг, ты вообще в порядке?» Смерив меня скорбным взглядом, осторожно поинтересовался Иоши. «Мы же и выпить-то не успели». «Вот, ещё и поэтому», усмехнулся я. «Ну, а если серьёзно?» Неужели вы считаете, что он просто так появился, на нас посмотреть, себя показать? Он исчез! Донесшийся с носа крик не дал мне закончить мысль. Примерно на полминуты после этого в воздухе повисла мертвая тишина. Затем на палубе загалдели матросы, обсуждая, куда мог подеваться проклятый корабль. Кто-то начал громко молиться морским богам. Не успел я созабрать, что вообще происходит, как со спины повеяло мертвечиной. За кормой появилась огромная тень, и соображать уже стало некогда. О баке! Громко закричала над ухом Эйка. Готовьтесь, он сейчас атакует! Я резко обернулся и сразу не смог даже осмыслить происходящее. И это после всех фильмов ужасов там и того, что уже успел поведать здесь. Когнитивный диссонанс иначе не назовешь. Ведь настолько охранять можно только от фантазий азиатов. Воплощения которых сейчас плыло за нашим сакибуне. Внешне оно было похоже на корабль призрак из того старого мультфильма. Куда-то исчезли паруса, мачты сломаны, в правом борту чуть выше воды чернеет пролом. Было удивительно, что это корыто вообще способно куда-то плыть, но при взгляде на нос все подобные вопросы в принципе пропадали. Передняя часть преследующего нас корабля была похожа на морду акулы. уродливый, чёрный и, мать его, деревянный. Круглые белые глаза размером с автомобильное колесо, чёрные неровные пасти и огромные пожелтевшие зубы. Сука! Зубы! У деревянного корабля! Дарвин на моём месте точно бы застрелился. Команды на обака не видно. Палубу застилает клубящийся дым, словно где-то там работает генератор. Дым-машина, или как её ещё чаще называют, генератор дыма. Это устройство для автоматического создания искусственного дыма путем нагрева и распыления специальной жидкости. Кидзуно ведь говорил и о том, что тьма будет защищать свое порождение, темную душу, что управляет этой тварью. Дым – это, скорее всего, какое-то заклинание, а сама темная душа на корме чудовищного корабля отчетливо выделялся черный силуэт какого-то странного существа. Мне с моим зрением такое разглядеть расплюнуть. со стороны это напоминало снеговика со щупальцами, которого обрядили в плащ и подвесили в воздухе. Да, наверное, тяжело найти черную кошку в темной комнате, но когда она там все-таки есть, судя по реакции от вида обака, охренел не один только я. На лице князя застыли растерянность и удивление, подкрывали рты стоящие вокруг настелохранителей, испуганно выругался и Ошей, приготовиться к стрельбе. рявкнул опомнившийся первым Ко-Яма. И люди на корме начали оживать. «Хейро! Ричи! Доставайте драконий огонь!» «Бесполезно», — со вздохом покачала головой Китсуна. «Огонь тут не поможет. Только холодное железо и...» «Уничтожить тёмную душу», — продолжил за неё я, не отрывая взгляда от приближающегося чудовища. «Да, Таро, именно так», — кивнула лисица. И в этот момент началось. Откуда-то из носа чудовища повалил черный дым. Прямо на глазах он принял форму двух щупалец с крючками на концах, и тварь тут же рванулась вперед, как атакующая добычу акула. Раздался противный треск, пол под ногами качнуло, корабль резко накренился, в ужасе закричали собравшиеся на палубе моряки.、В、следующий миг над кормой показался прогнивший нос, и оба ковцыпился в корму своими гнилыми зубами. Огромные челюсти без труда сокрушили перила вместе с дубовыми досками. Корабль наклянился сильнее. Рулевой и ещё два стоящих там же матроса не удержались на ногах и с криками улетели в черноту пасти чудовища. Громко помянул богов, пришедший в себя князь. «Грёбаный сюр и вынос мозга в одном флаконе!» — мелькнуло у меня в голове. И я, подхватив за шкирку падающего енота, толкнул его к ведущей на палубу лестнице. «Бей!» Сухо с командовал Коиама, и в нос чудовище воткнулись первые стрелы. Два самурая одновременно швырнули в тварь минзурки с драконьим огнем, но вспышки никакой не последовало. Одновременно с этим Обака яростно зашипел и повел морды из стороны в сторону, как вцепившаяся в палку собака. От пролома в корме вверх поползла чернота. Часть телохранителей попадала с ног, двое улетели к чудовищу в пасть, и тут у меня упала забрала. Мы ведь никого сука не трогали, просто плыли за жемчугом. А эта тварь уже убила пять человек, и она ведь не успокоится. Я вижу гадину! Сейчас! – прорычал я и рванул к взбесившемуся кораблю. Грудь тут же обожгло холодом амулета. Ползущая по доскам тьма испуганно дернулась и исчезла. Сзади что-то кричали мне вслед, но слов за шипением было не разобрать. Да и не стоит в такой ситуации никого слушать. Сбежав по образовавшейся горке, я прыгнул и, оттолкнувшись ногой от уцелевшего пролёта перил, зацепился руками за край борта обака. Сшитый эйкой жилет смягчил удар грудью от доски, но мне стоило огромного труда удержаться и не грохнуться в воду. Намертво вцепившись в прогнившую перекладину, я подтянулся рывком и, перевалившись через борт, больно приложился локтем о какой-то обломок. Одновременно с этим в голове пронёсся истошный крысиный виск, Прикрывающая палубу тьма плеснула на доски вонючей слизью, слева раздался оглушительный треск, корабли расцепились и нос оббака сверзился в океан. Горбанные американские горки. Мне еще повезло, что я только собирался подняться и поэтому успел зацепиться за ту же самую перекладину. Потоком хлынувшая через борт вода смыла с палубы слизь, уничтоженный амулетом защиты корабль еще пару раз качнулся и замер. Черт! Насквозь промокнув и все еще тяжело дыша, я потряс головой, вытряхивая из ушей воду, поднялся и с сомнением посмотрел в сторону уходящего секебуна. Корабль подо мной никуда больше не плыл. Обака успокоился. Оберег милосердный привел чудовище в чувство. Ну да, очень на то похоже, но мы еще не закончили. Поискал взглядом темную душу. Я пожал плечами. Я осторожно ступая по прогнившим доскам, направился к кормовой надстройке корабля. Нет, я не знаю, куда подевалась этот варь, но оберег мне подскажет. Главное не провалиться вниз и ничего не сломать. Я шел не торопясь, прислушиваясь к каждому скрипу, осторожно обходя особо прогнившие участки, и вертя головой на триста шестьдесят градусов. Вообще охрененные приключения. Если разобраться. Ночь, звезды. Обломанные мачты со останками сгнивших снастей. Вокруг океан, а впереди на фоне островов видны огни уходящего корабля. Мечта любого мальчишки – побывать на корабле призраке в море в лунную ночь. Если бы не погибшие ребята, то можно было бы проникнуться моментом. Но сейчас я ничего, кроме злости, не испытывал. В промокшей одежде на гнилых палубных досках с высокими шансами провалиться вниз и пробить дно. Не понимая при этом, где искать эту гадину. Нет, наверное, можно подождать, пока ребята за мной вернутся и запалить эта карытак херам драконьим огнем. Но душа требует мести. Забрала опущена, и я еще поищу. Внутри кормовой надстройки пахло могилой. Часть двери изгнила и превратилась в труху. На стенах и полу темнели колонии каких-то грибов. Ставя ногу на полную стопу и осторожно обходя эту прородшую мерзость, я прошелся по помещениям верхней палубы и ничего не найдя, направился к лестнице. Нет, мне совершенно не хотелось спускаться в недра этой развалины, но я не привык так быстро сдаваться. Вообще средневековый корабль — это та еще хрень. Меньше полсотни метров в длину, но внутри можно легко заблудиться. Узкие коридоры, лестницы между палубами. Куче каких-то непонятных комнат и все это в темноте, приправленные непрекращающимся скрипом и тяжелым запахом разложения. Под завязку, надышавшись этим дерьмом и ни разу при этом не провалившись на нижнюю палубу, я прошел больше половины корабля в сторону носа и оказался в широком прямом коридоре с пустыми дверными проемами в боковых стенах и темным залом в торцевой части. Темным, это именно темным. Так как оно бывает у всех нормальных людей, с учетом же того, что внутри корабля ночью я видел нормально, можно было предположить, что с этим залом что-то не так. Уже спустившись вниз, вдруг сообразил, что не понимаю, как мне эту мерзость ловить. Нет, уничтожу-то я ее быстро. Одного удара меча, думаю, будет достаточно. Но если она умеет проходить сквозь стены, то нанести этот удар будет довольно проблематично. Ну да, свалит и будет потом летать по всему кораблю, потищаясь над полетевшим за ней идиотом и мерзко при этом хихикая. Сейчас на пороге этого коридора амулет похолодел и тварь, скорее всего, прячется в зале. Вот мы и проверим, на что она, блин, способна. Метров восемь примерно до чернеющего проема и пол выглядит достаточно прочным. Потеки на дверных рамках, повисшие на петлях дверь. и два пятна какой-то светящейся мерзости точно посередине правой стены. Наш корабль, наверное, уже возвращается, и нужно поторопиться, ведь когда ребята меня найдут, останется только драконий огонь. Все эти мысли пролетели в голове за пару мгновений, и я, бесшумно вытащив меч, осторожно двинулся по коридору вперёд.